Глава шестая. Клара осторожно раздвинула кусты. Все правильно, к о з л о н о г и й не обманул. Вот она знакомая дорога, вон и крыша заставы, а вот и Райна меряет шагами обочину в полном вооружении, только забрала поднято. Стараясь, чтобы все выглядело как обычно, Клара вышла из зарослей. Госпожа х ю м е л ь воскликнула мгновенно повернувшаяся к ней воительница. Уже вернулись с удачей? Как всегда Райна, как всегда. к л а р а с н и с х о д и т е л ь н о похлопала Валькирию по обтянутому двойной кольчужной сеткой плечу. Ты же знаешь, у меня нет привычки возвращаться на щите. О да, воительница смотрела на Клару горящими глазами. Госпожа х ю м е л ь могу ли я дерзнули? О чем ты хочешь спросить, доблестная? Когда окончится срок моей службы здесь, я отработаю свое право тут жить. Вы возьмете меня с собой, когда отправитесь на войну? Меня уже тошнит от этих мелких стычек. Мой меч уже давно не пил вдоволь крови. У в х о д а в долину, несмотря на все усилия магов и стражи, никогда не прекращались беспорядки. Уж слишком много охотников находилось, пощупать м о ш н у з д е р ж н и х обитателей. Райна ела свой хлеб не зря. Пожалуйста, госпожа Клара к и р и я умоляла воительница, я устала здесь. Возьмите меня, я п р и г о ж у с ь Я буду вашим о р у ж е н о с ц е м Я готова таскать за вами дорожный мешок, лишь бы вновь побывать в с р а ж е н и и Клара помолчала, и видно, что-то в ее лице опасное изменилось, так что Райна вдруг осеклась и схватилась за меч. Я думаю, тебе нет нужды проситься на войну со мной, Райна, медленно сказала волшебница, потому что война, боюсь, скоро сама придет сюда. На сколах воительницу набухли желваки. Тогда с вашего позволения, госпожа, я пойду устрою смотр стражи и отрежу глубокий поиск. Погоди, погоди, Райна, вздохнула Клара. Все это далеко не так просто. Смотр, пожалуй, проведи и глубокий поиск у с т р о й тоже, но так, чтобы об этом никто не знал, кроме меня и архимага господина Игнациуса. Лицо Райны приобрело выражение фанатичного восхищения. Не изволь тебе с п о к о и т ь с я госпожа х ю м е л ь Все будет исполнено в лучшем виде. Хорошо бы, проворчала Клара, глядя в спину удалявшейся Валькирии. В долине н и ч т о не изменилось. Собственно говоря, и времени прошло совсем немного. Однако Клара уже давно заметила, сколько бы н и длился твой поход к долине, ты подходишь утром, и впереди еще целый долгий день, за который можно успеть очень многое. Она шла по привычно чистым улицам, привычно р а с к л а н и в а я с ь со знакомыми. Правда, дом Аглаи Стевен Хорст Клара обошла стороной. Не хватало только еще объясняться сейчас с лучшей подругой. Волшебница спешила к дому Архимага Игнациуса. Жду тебя, милая Клархен. Прозвучало у н е е в сознании, когда она поднялась на крыльцо. Дверь не заперта. Архимаг вышел из-за стола, встречая ее, неожиданно галантно поцеловал руку. Небрежно повел странно загнутыми пальцами правой руки. Клара почувствовала, как дом окутывает о б л а к о непроницаемой магической защиты. Ты голодна, Клархин? Я вижу, ты прямо с дороги. Приказать завтрак? Едва ли я сейчас смогу что-то есть. Покачала головой волшебница. Владыка дело куда хуже, чем кажется отсюда из нашей милой долины. Архимаг и г н а ц и у слушал с Клару не перебивая. Длинные сухие пальцы задумчиво играли крупным остроконечным самоцветом необычайно ярко-ярко зеленого цвета, ярче, чем даже молодая трава, и с к а ж а ю щ и й камень. Не более чем забавная игрушка, пресс для бумаг и свитков в руке Архимага, страшное оружие в иных мирах. Когда она наконец замолчала, и г н а ц и с вздохнул и откинулся в кресле, как никогда п о х о ж и й на старого охотничего ь ястреба. Если только ястребы могут посидеть до снежной белизны. Ну что же, милая Клархен, неторопливо произнес Архимаг, и Клара внезапно ощутила, что по спине у нее бегут струйки холодного пота. Она поняла, что ей страшно, так страшно, как никогда еще в жизни, и что от последующих слов Архимага будет зависеть вся судьба Долины. Не могу сказать, что ожидал чего-то подобного. Рад бы, но не могу. Ты видишь сейчас редкий случай. Архимаг признает свое поражение. Моя память тут бесполезна. н и я, никто либо из предыдущих Архимагов никогда не сталкивался ни с чем подобным. Надо же, они прокладывают путь. Дочисту уничтожая миры, что ли? Надо разведать, милая Клархин, и боюсь, мне придется отправляться самому. Времени осталось очень мало, а рисковать безопасностью всей долины я не могу. Пожалуйста, собери всю вашу гильдию, да-да, там, где обычно. Я буду говорить. Владыка, вы хотите драться? Не знаю, милая Клархин, не знаю. Конечно, всегда лучше решить дело миром, но... Неужели мы станем спокойно смотреть, как эти твари обращают в ничто целый мир? – тихо спросила волшебница. – Целый наш мир, куда у нас нахожены тропы. И кто может поручиться, что эти создания сказали всю правду? Я ведь могла и ошибиться. Спокойно смотреть мы, конечно, не станем, Клара, – сухо сказал Архимаг, вновь принимаясь крутить в пальцах искажающий камень. Но и класть всю долину у подноги могучего врага, о котором мы почти ничего не знаем, было бы крайне неразумно. Нам надо еще многое выяснить. Что это за путь? Откуда и куда он ведет? Или это какой-то совершенно иной вид пути из ниоткуда в никуда через ничто? Проклятые скаты дали нам слишком мало времени. Надо попытаться выиграть его побольше. Поэтому тебе придется возвращаться в Мелин. и Думаю, они следят за тобой и сами тот час отыщут тебя. Постарайся выторговать у них побольше времени, Клархин. А я пока прикрою тебя и вышлю разведку. Я объявлю день и час заседания совета. Не сомневаюсь, наши к о з л о н о г и е гости имеют тут в долине и глаза и уши. Все должно выглядеть предельно достоверно. На совете мы объявим, что не можем принять окончательного решения из-за нехватки правдивых вестей, но склоняемся к тому, чтобы принять предложение наших э э э гостей. Постарайся выторговать у них отсрочку Клара, совсем-совсем небольшую, пару дней, не больше, хотя лучше, конечно, три. Начинай торговаться с трех д е в о ч к а потом уступи, но ни в коем случае не отпускай меньше двух. Тебе все понятно, Клархин. Тогда иди и собери мне вашу гильдию всех, кто сейчас в долине. Гильдия боевых магов никогда не отличалась многочисленностью, в противовес тем же целителям, мастерам погоды или инженерам. Далеко не у всех правителей сопредельных и не сопредельных стран хватало казны оплатить услуги настоящего мага. Всего в гильдии сейчас числилось шестнадцать членов, из которых целых двенадцать предавались в долине сладостному ничего не деланию. Гильдийский клуб, однако, помещался в самом престижном месте долины, на узком мысу, что подобно наконечнику стрелы вонзался в круглое озеро. Гильдия боевых магов была самой древней и когда-то самой богатой и самой почитаемой. Однако те времена уже давно миновали, золотой век воинов-волшебников остался позади, даже и г н а ц и у с не помнил дней их расцвета. Однако в самые трудные годы. Когда гильдия, чтобы поддержать своих членов, один за другим продавала знаменитые трофеи и редкие артефакты, ни у кого не зародилось даже мысли продать клуб, хотя гильдия целителей предлагала за него огромную сумму, достаточную, чтобы несколько поколений боевых магов провели всю жизнь в роскоши и н е г е Здание было похоже на небольшой замок с башнями в виде вставших на дыбы драконов по углам. Сплёвшиеся и перекрывающиеся крылья каменных чудовищ образовывали крышу. У высокого и крутого крыльца с кованными перилами, опять же в виде распластавшегося и вытянувшегося дракона, стоял привратник. Он же сторож и хранитель клуба старик Гормли. У него было очень бурное прошлое. Годами он, кстати, почти не уступал Архимагу Игнациусу. И Клара знала, что два старика частенько проводят вместе время за кружкой доброго Эля, сваренного осенней порой окрестными гоблинами. В самой долине, как известно, осени не бывало. Гормли служил привратником уже очень-очень давно. Он поступил на эту должность еще до рождения Клары. Где и от кого он, не будучи магом, получил секрет бессмертия, знал, наверное, один только Игнациус. Несмотря на годы, Гормли сохранил военную выправку и бравый вид. Поскольку несение королевской службы без оружия старик почитал чепухой, он всегда облачался в полный доспех и лишь лет двадцать назад сменил тяжелые латы на более легкую кольчугу. Гормли о т с ы л у т о в а л к л а р е обнаженным мечом четким движением, вбросив клинок обратно в нужный. Гильдия собралась, Фройлен Хюмель. Сколько тебе можно говорить, Гормли, что в моем возрасте уже неприлично именоваться Фройлен. Ничего не могу поделать, Фройлен Хюмель. Вот когда я погуляю на вашей свадьбе, тогда и стану именовать вас фрау. невозмутимо отпарировал старик. Клара поморщилась и взбежала по ступенькам. Гормли ухмыльнулся и вслед. Зал собраний гильдии мог вместить куда больше народу, чем обычно собиралось тут. Что делать? Первоначально гильдия насчитывала почти две сотни членов, а в годы своего расцвета и до трехсот. В зале спокойно могли усесться около полтысячи человек. Сейчас там сошлись всего двенадцать. Горел камин. Не огромный пиршественный очаг в середине зала, рассчитанный на жарку пары быков одновременно, а небольшой в дальней стене. Члены гильдии сдвинули кресло к р е с л о к о гню. Позвякивало серебро кубков. По традиции стекло, хрусталь или кристаллы здесь не допускались. Длинные тени метались по стенам, скользя по развешенным тут и там памятным трофеям, добытым членами гильдии в разные времена и пожертвованным для этого своеобразного музея. Клара, государыня моя Клара Хюмель, н у наконец-то Клара кончила красить губы и соизволила явиться. Где ты пропадала, Клархин? Кто-то пододвинул ей высокое жесткое кресло с вырезанным на спинке гербом гильдии, драконом, обвившимся вокруг обнаженного меча. Зачем ты нас собрала? Что такое случилось? Слышалось со всех сторон. Друзья мои, погодите. Как могла отбивалась Клара? Владыка сам будет говорить и сам все скажет. Ай, Мелвилл, старый греховодник, если ты не перестанешь трогать мой зад так нагло. Значит, потихоньку не на г л о можно, да? Клара? Тотчас отпарировал Мелвил. На вид ему можно было дать лет сорок. Статный черноволосый мужчина с легкой проседью на висках и короткой щетинкой усов на д верхней губой. На самом деле ему было не меньше четырехсот. Правда, последнее время он совсем отошел от дел, предпочитая в своем саду выращивать дивные невиданные сорта о р х и д е й что ценили среди магов долины много выше золота. Да ну тебя! Необидчиво отмахнулась Клара. Давайте немножко посерьезнее, друзья мои. Дело, поверьте, не столь уж веселое. Смех как-то сразу утих. Дело, дело, это хорошо, особенно если за него неплохо заплатят. Задумчиво проговорила Эвис, самая молодая из членов гильдии. р о в е с н и ц а Кэрли Лаэдер, но по елику не принадлежащая к бесчисленному сону м Клариных дво, тро и ч е т в е р о юроднных племянниц, от знакомства с ним отставленная. Впрочем, Эвис не скучала, а ее похождениях уже ходили легенды. Тонкая, миниатюрная, черноволосая, с эльфийскими м и н д а л е в и д н ы м и глазами и высокими скулами Эвис была очень хороша. Она вечно жила в долг, потому что считала своей обязанностью одеваться у самых дорогих и модных кутюрье долины. Судя по тому, что на ней сейчас была простая куртка из драконьей чешуи, рабочая одежда боевого мага, дела у нее в очередной раз шли не очень. На счет оплаты не знаю. Покачала головой Клара. Речь пойдет о судьбе долины, о нашей с вами судьбе. Похоже, придется вспомнить, что нас не зря называют боевыми магами. Обычно мы сражаемся по найму и получаем золото за свои услуги, но когда надо защищать родную долину, место, где мы все родились и выросли, а почему мы должны бесплатно защищать тех же докторишек? Немало несмутившись заявила Эвис. они гребут золото не то, что лопатами, а целыми телегами. Сражаться же они не умеют вовсе. Если нам придется пойти всем в бой, они останутся у нас за спинами, ноя и с к у л я от страха. Так почему бы им не раскошелиться чуток? Гильдия целителей бы не о б е д н е л а а мы? О времена, он равы. Демонстративно всплеснул руками Мелвил. Девочка, ты далеко пойдешь. А представь себе, что если тебя ранят. Про воинских целителей я не говорю, вывернулась Эвис. Они ребята, что надо. Я и не сомневаюсь, что они будут с нами. А всякие там женские доктора, детские, которые спасают высокорожденных принцев и герцогов или делают тайные аборты забеременевшим в отсутствие мужей королевам. Почему мы должны защищать их? Потому что тебя, соплячка, принимала и обмывала целительница этой гильдии, рявкнул м е л в и л л Наступила звонкая тишина. Один член гильдии тяжко оскорбил другого, а это означало дуэль. Мелвелл, бросилась вперед Клара, ты не прав, называя Эвис соплячкой. Она может ошибаться, но имеет право высказывать свое мнение открыто. Здесь клуб гильдии не забывай об этом. Мелвилл отвернулся и что-то проворчал. Прошу прощения, Мелвилл, если задел о тебя. Медовым голоском проворковала Эвис, на миг прижимая щекой к его плечу. Клару обдало терпким ароматом ее духов. Да, мужчины от такого просто не могут не дуреть. Ладно, чего там, проехали. Приношу свои извинения, Эвис. Вот и ладно, вот и хватит об этом. Поторопилась перевести разговор на д р у г о е Клара. Нам надо обсудить. Обсуждать станете после, раздался холодный голос Архимага, и Эвис п е р в а я опустилась на правое колено, приветствуя старейшего волшебника долины по всем правилам долгого этикета. Ее примеру последовали остальные. Последней, чуть помешков, на одно колено опустилась Клара. Она ждала, что и г н а ц и у с страшно нелюбящий подобных церемоний, сейчас же начнет вопрошать, но когда же наконец прекратятся эти глупости... Требовать, чтобы все немедленно встали и отряхнулись, однако благодарю вас, господа, сдержанно сказал Игнациус. Архимаг облачился в свое самое лучшее парадное одеяние — длинный коричневый плащ с золотыми звездами. На седые волосы он надел знак своего достоинства — узкий обруч чистой платины с огромным в е л и ч н о й с в о р о б ь и н о е яйцо, лучащимся диамантом п о с р е д и н е На п а м я т и Клары Игнациус надел этот обруч впервые. Вы можете встать, господа. После паузы произнес наконец Архимаг. Он слегка повернул голову, как бы в поисках куда сесть. Несколько рук мгновенно пододвинули кресло. Благодарю, сдержанно сказал Игнациус. Прошу выслушать меня стоя, господа гильдия. Так я надеюсь, вы поймете меня лучше. Мы стоим на самом краю истребительной войны. И при том с таким врагом, о котором мы почти ничего не знаем, страшным врагом, врагом, который жаждет не просто захватить наш мир или обратить его в доминион хаоса, но уничтожить, целиком и полностью уничтожить, обратив в нечто совершенно нам чуждое и непонятное. Я думаю, госпожа Клара Хюмель, что столкнулась с этими тварями лицом к лицу, сможет дополнить мой рассказ. Прошу тебя, Клара. Падая, Фес перекатился через плечо раз, другой и замер, прикрывая голову руками. Ничего больше он сделать сейчас не мог, только молить всех известных ему богов и демонов. Над м е л ь н с к о й брусчаткой стремительно разворачивались и з в и в ы темно-алого ч е ш у й ч а т о г о тела. Широкие крылья уперлись в воздух. Увенчанная рогатой короной голова взметнулась выше крыш. Янтарные глаза вспыхнули яростным пламенем. Синевато-стальные когти каждой длиной в руку взрослого человека заскребли по камням, высекая снопы искр. Длинный хвост, заканчивавшийся мощным жалом на манер с к о р п и о н ь е о щелкнул, и г р а ю ч и обрушив внушительного вида стену. Дракон воплотился между фесом и восьмеркой магов. Пасть чудовища раскрылась. извергнутый искажающим камнем поток огня исчез в ненасытной утробе. Дракон торжествующе взревел. п о ч е ш у ч а той б р о н е безвредно щ е л к н у л о несколько зеленоватых разрядов на п р а с н ы е попытки остановить гиганта и созданное магией из крови ф е с ы существо р и н у л о с ь в атаку. Удар хвостом и тела магов летят в разные стороны, ударяясь о стены, точно т р я п и ч н ы е куклы, раскидываемые капризным ребенком. Шея дракона изгибается. Из глотки вырывается поток пламени. Человеческие тела на мостовой вспыхивают, распадаясь черным пеплом. Однако и дракон вдруг начинает дергаться. Горло конвульсивно вздувается, он иступленно ревет, и брюхо его внезапно лопается под напором того самого зеленоватого огня, что создание Феса с такой жадностью глотало несколько мгновений назад. Когда стих вихрь, Феса осторожно приподнял голову. Никого. Драконье пламя — лучшее средство для разрушения нацеленных в тебя заклятий. Жаль, конечно, что чудовище продержалось так мало. Видно, крови неплохо бы добавить еще и знаний. Шатаясь и зажимая порез грязноватым платком, Фесс шагнул взглянуть на останки. Нет, нет, ничего нет. Пламя без остатка слезнуло и плоть, и кость, и пламень, и сталь. Булыжник мостовой обратился в зеркальную блестящую лужу. Не уцелело ничего. Хотя нет, что это там в стороне? Нетронутый драконьим огнем в с точной канаве лежал выпавший из руки чародея посох, посох с искажающим камнем в навершии. Недолго думая, Фес подхватил свою добычу, и как раз в этот миг раздался знакомый сигнал легиону к атаке. Впереди, в самом конце улицы, Фес увидел стремительно растущую стену щитов. Он добрался до легионов императора. Однако теперь с этим посохом в руках, как бы его самого не приняли за мага, Фес повернулся и бросился бежать. Объясняться с рядовыми легионерами никак не входило в его намерения, как впрочем и лезть в самую гущу боя, что стремительно нарастал за его спиной. Маги столкнулись лицом к лицу с солдатами имперских к о г о р т а в р а м и успел довести своих, прежде чем волшебники нанесли удар. Прямо посреди ш и р е н г вспыхнуло ослепительное белое огненное кольцо. Языки пламени взметнулись, словно зубцы в короне. Легат слышал отчаянные вопли заживо сгораемых, видел падающих легионеров. Против этого чародейства не помогали ни латы, ни щит. Первый ряд наступающих рассыпался, но назад не повернул. Десятка-полтора солдат и среди них сам легат остались целы и невредимы. И в тот же миг любо дорого было посмотреть. Все уцелевшие д р у ж н о м е тнули пилумы. Короткие копья еще летели, а легионеры уже выхватили мечи. У легата пилума не было, и он не успел нагнуться, подхватить оружие у мертвых. За ним, огибая пламенное кольцо и перешагивая через трупы товарищей, двигались задние ш е р е н г и раздирая глотки хриплыми отчаянным боевым рёвом. Пилумы летели, летели, пока не врезались в вставший внезапно видимым перламутровый призрачный щит, такой же, что останавливал арбалетные болты. Железо наконечников вспыхнуло. Однако сжечь тяжелое копье было не так легко, как быстрое, но легкое в сравнении с пилу мами стрелы. Авраам и видел, как горящее копье ударило одного из волшебников в бок, так что тот со стоном скорчился и повалился на взнич. ь Ага, значит этот барьер можно прорвать. Кольцо волшебников почти исчезло за взметнувшимися снопами искр. Прикрывшись щитами, легионеры набегали, готовые к последнему решающему удару мечами. Легад нагнал своих, затыкая одну из прорех в о б е с т о о н е п л о т н о м строю. Он уже видел искаженные ужасом лица магов, несмотря ни на что, они не разрывали кольца. Перед самым лицом колыхался перламутр магической завесы, и Аврамис со всего разбега ворвался в нее. Он не думал в тот миг о себе, не думал и о смерти. Он знал лишь, что через перламутровый щит можно пробиться, и Аврами вломился прямо в него в тот миг, когда искажающие камни всех семи посохов извергли настоящий дождь коротких зеленых стрел. Щит, шлем и лат легата в один миг охватило пламя. Сталь горела словно бумага, однако даже магический огонь оказался бессилен пожрать доспехи Аврами я за долю мгновения. Легат успел выбросить пылающий клинок вперед на всю длину руки. Горящая сталь пробила грудь волшебнику, и шипящее, раскаленное острие уже изглоданное пламенем выскользнуло с ь из спины точно между лопатками. Уже теряя сознание от непереносимой боли в обожженных глазах, Легас со всей силой повернул к л и н о к в ране. Он упал, однако через его тело рвались новые и новые легионеры. Они подступали сплошными рядами, успев сомкнуть строй. Их доспехи и щиты горели, но видно было, что чародейство не справлялось. Слишком много стали в е д и н ы й миг пересекло черту заклятия. Легата убили! Истошно заорал кто-то, тоже падая и тоже не замечая собственной смерти. Валившие сзади сотни легионеров отозвались яростным воплем. Атомстим! Выкрикнул кто-то в задних рядах. Атомстим! Подхватило множество глоток. Возле самого кольца магов они теперь уже п я т и л и с ь стараясь не разорвать круга. Возник настоящий вал из горящих человеческих тел. Легионеры падали, однако каждая следующая шеренга продвигалась дальше. Вот уже солдатские ряды сомкнулись над раненым магом, и его тело тотчас взлетело над колышущимся морем шлемов, распятая на копьях. Дождь зелено-огненных стрел поредел. Перламутровый щит стал почти невиден. Прорывающиеся через него легионеры во всю хлопали друг друга по шлемам и по щитам, сбивая пламя. Чары явно теряли силу. Вновь полетели пилумы. Одна из уцелевших волшебниц шагнула вперед, отчаянно выкрикнула что-то, о с т р и е копии зазвенели, ударяясь о невидимую преграду. Как горта несла чудовищные потери. Погибали центурионы, но даже оставшиеся без командиров солдаты продолжали рваться вперед, инстинктом ветеранов понимая, еще немного и маги не выдержат. Шестерка волшебников пятилась недолго. Им удалось еще раз зажечь истребительное кольцо в самой гуще легионеров. Удалось еще раз оживить свой пламенный щит, но и их силы иссякали тоже. Справиться с напором сотен воинов они уже не могли. Кто-то из солдат в ослеплении боя, забыв о собственной жизни, сумел вскарабкаться на крышу, обогнав отступающих магов. Он метнул свой пилом прямо в спину девушки, что держала отражающий копья щит, острие вышло над добрых два фута у нее из груди. Щит исчез. Легионер тотчас свалился, получив прямо в лицо удар лоскутом зеленого пламени, но свое дело он сделал: кольцо магов распалось. Еще несколько секунд они бежали с по с е р е в ш и м и от ужаса лицам и в т щ е т н о й надежде спастись, но поздно. Ревущая волна легионеров накрыла их, заработали мечи. "Сдаюсь!" отчаянный женский вопль, последняя попытка купить себе жизнь. Солдаты не обращали на это внимания и не брали пленных. Они остановились лишь когда тела волшебников обратились в размазанную по брусчатке кровавую слизь. Легат, где легат? Найти командира! – о р а л и у целевшие ц е н т у р и о н ы Это первое дело после боя. Если командир убит, долг его солдат – отыскать тело. Аврамиу повезло. Упав в числе первых, он оказался погребён под валившимися сверху телами. Пламя угасло. Несмотря на ожоги, Легат остался жив. Лицо его обгорело страшно, к о е г д е чуть ли не до кости, но глаза каким-то чудом уцелели. Легат, вот он, Легат! с т о й т е да он дышит! у с л ы х а л а в р а м и й Отходим. Последнее, что успел прохрипеть Легат, прежде чем окончательно потерял сознание. Сула приводил в порядок р а с т р е п а н н ы е м а н и п у л ы к о г о р т ы Аврамия. и своих немногих выживших арбалетчиков маги наступали сразу по пяти улицам на одной отчаянная атака а в р а а м и с м я л а их и уничтожила на другой волшебники похоже перемудрили собственным с заклинанием в ы р в а в ш и й с я дракон спалил их самих всех кроме одного который успел удрать легионеры наступавшие там манипулы не понесли потерь и в решающий момент ударили в спину тем магам Что обратили легионеров в бегство еще на двух других улицах вдоль Баронской тропы. Почти все они погибли. От к о г о р т а а в р а а м я в полных в о с е м ь с о т е н мечей осталось чуть больше двадцати пяти десятков. Две манипулы обычного состава. Баронская тропа, другие улочки были завалены трупами убитых, которые громоздились один на другой. Кое-где под ними совершенно скрывалась брусчатка. Очень мало оказалось раненых. Оружие мага вразило, вернее, мечей и копий, а за спинами уцелевших легионные трубы играли сигнал отхода. Время было выиграно. Фибул вернулся сказной, но об этом ни Сула, ни Аврами, ни тем более их солдаты не знали. Они просто приходили в себя после безумного боя, в котором пало столько их товарищей. Не выжил никто из первых рядов. Они собой прокладывали дорогу с во с т е н е т а в р а ж е й магии, открывая путь идущим следом. Большинство уцелевших были ветеранами. Триариями, людьми третьей ш е р е н г и опорой войска. Как всегда труднее всего было пережить первый бой. Уходим, хрипло сказал Сула. Оставлять непогребенными своих мертвых было не в о б ы ч а е м е л ь и н с к и х легионов, но сейчас выбирать не приходилось. Им надо скорее убраться из м е л ь и н а потому что второй атаки магов им не выдержать. В сгоревшем городе будет не найти ни еды, ни крова. Пожары мало по м а л у прорывались и внутрь кольца стен вокруг Белого города. Марш! Хрипло скомандовал Сула. Легионеры начали отход. Император видел, как они возвращались. Измученные, покрытые копотью и ожогами, в почерневших от колдовского огня латах они тем не менее держали строй. Но как же мало их вернулось! Сохраняя по уставу каменное выражение на лице, Сула остановился в положенных шести шагах от своего повелителя. Повиновение империи, приказ исполнен, истреблено магов сорок, один сбежал, к о г о р т а Авраме без п я т и с о т пятидесяти мечей, легат тяжело ранен. Я, второй легат Сула, принял командование. В руках повелителя отныне моя судьба. Закончил он опять же уставной формулой. Поздравляю, первый легат. Губы императора разомкнулись. Ты и твои солдаты сделали нечто превосходящее человеческие силы. И, императорозвысил в голос, все, кто пережил этот бой, повышаются в чине на один ранг. Центурионы станут третьими легатами. Урядники центурионами, простые воины урядниками. Всем по пяти золотых монет, немедля, сейчас. Ого-го! Восторженно взревели остатки к о г о р т ы Оказывается, повелитель умеет не только посылать наверную смерть, но и щедро награждать. Да, такому можно служить. Вскоре кольцо м е л л и н с к и х стен осталось позади. У ворот императора ждала приятная неожиданность: полный легион. Шестой легион обычно стоявший в трех десятках миль к с е в е р о в о с т о к у в большом военном лагере. Мы получили приказ и немедленно выступили. Шли всю ночь. Отрапортовал приветший солдат Легат. Кто передал приказ? Удивился император тотчас же за подозрив не ладное. И где он? Вот, мой повелитель. Легат почтительно протянул свернутый в трубку кожаный лист. Все правильно. Имперская печать Василиск, его императора собственноручная подпись. Да, он рассылал эти грамоты, и гонцы, конечно, могли покрыть эти тридцать миль. Но чтобы эти же мили еще успел пройти пешком целый легион, в такое император поверить не мог. Вот только гонец был странным. Замялся легат. Вроде как и не человек. Но нам удивляться не положено, нам положено исполнять приказы, т о ч н ы и б ы с т р о не рассуждая. Чем же был с т р а н е н гонец? о т р ы в и с т о спросил и м п е р а т о р Он. У него ноги козлиные были, мой повелитель. Шепотом признался легат. Император пожал плечами. Вот еще одна загадка. Сперва белая перчатка, теперь неведомо как в один миг доставленный приказ. Кто-то очень могущественный помогает тебе, император. Помогает сам, оставаясь при этом в тени. Ну что ж, вновь скажем, спасибо тебе неведомый. Неважно, почему ты нам помогаешь, важно, что помогаешь. Следом за имперскими когортами из м е л ь и н а из Белого города тянулись его обитатели. Многие были вооружены. К полудню у императора было уже немалое войско. Не теряя даром времени, он приказал выступать. Нужен провиант, нужны воинские припасы, нужны новые когорты. Война же одна точно дорогая куртизанка. Оставив за спиной горящий м е л ь и н длинная растянувшаяся на мили людская река. Медленно потекла на северо-восток. Как жалел сейчас император, что согласился с с е ж е с и дал магам целых два легиона. Со вторым и пятым под его рукой он раздавил бы в городе всех до единого магиков, и никто не ушел бы живым. Войско двигалось, война с радугой продолжалась. Фесу не стоило больших трудов примкнуть к имперцам. к о г о р т э легата а в р а м и я покрывшая себя славой во время ночного боя. Набирала новых рекрутов. Второй л е г а т еще вчера бывший всего навсего центурионом лишь мельком взглянул, как ф е с орудует мечом и хлопнул воина по плечу. Ты никак из л и г и парень. Так точно, отрапортовал ф е с Знаю, в ваших ра бр о дрались. Ну, в строю тебе делать нечего. Беру тебя в разведчики. Ступай к Фаргу центуриону, потом в коптерку. Хвала небу, огонь до складов не добрался. Сидели бы сейчас голые босы. ц е н т у р и о н Фарг оказался невысоким, тощим, жилистым воином лет сорока отроду. Под его началом было два десятка разведчиков, правда, ни один из них и в подметки не годился выходцу из Серой Лиги. Отряд Фарга двигался в самой голове колонны, далеко вперед и вбок были высланы дозоры. Из Серой Лиги, парень, Фарг цепко посмотрел ф е с у в глаза. Хорошо, это не я тобой. А ты м н о й и моими командовать должен. Такое признание из уст имперского центуриона стоило дорогого. Я знаю, у вас свои правила, есть тайные приемы и прочее, но тому, чему можно, научишь моих. Нам не сегодня, завтра сцепляться с магами. Я сделаю все, что смогу, центурион, отозвался Фес. Фарг улыбнулся. Не тяни, с ь парень. Здесь этого не надо. А потом. Я знаю, ты справишься со мной в один миг. И я не люблю, когда люди, умеющие больше меня, встают п о с т о й к е смирно, как зеленые новобранцы. Расскажи лучше, как у вас там было в Черном городе? Злодеи все-таки эти маги никого и ничего не пожалели. Столицу сожгли. Сколько народу сгорело, не сочтешь. Ну ничего, теперь мы за них возьмемся. Если только они раньше не возьмутся за нас, подумал Фес. Он влился в ряды имперцев, растворился в нескончаемой людской реке. Крошечная капля в волнах живого моря. Он жал руки и хлопал по плечам разведчиков Фарга. Он припирался с интендантом. Все шло, как в любом войске мира, где ему доводилось бывать. На краткий срок можно было выбросить из головы все высокие материи и думать о простом, земном. Когда привал, какую дадут пайку и не отправятся ли с новыми приятелями на поиски сомнительных удовольствий. Монахамфес отнюдь не был. Он знал, что на следующие сутки все уже изменится, и он не найдет себе места, пытаясь разгадать замыслы радуги и понять, когда и как будет нанесен ее следующий удар. м и л и н с к а я удача больше не повторится, внезапно атаковать не удастся. Надо готовиться к долгой и з н у р и т е л ь н о й войне. Едва ли радуга пренебрежет людскими р а т я м и Чародейство может поддерживать телесные силы человека, но не слишком долго. Хлеб и мясо оно не заменит. Значит, магам придется выйти из башен и принять бой в открытом поле. ф е с невольно вздрогнул, представив себе эту бойню. А может быть, маги возьмут на вооружение принцип г у э р и л и и малой войны, ежедневно и ежечасно терзая набегами имперское войско, пока оно не станет разбегаться в разные стороны. Кто знает, маги хитры. Они не пустили вход всю свою силу в м е л и н е Даже в последней атаке не участвовал никто из грандов. Они предпочли дать свободу искажающим камням, но не показываться самим. ф е с знал, что верхушка радуги отнюдь не обделена храбростью. Если они не показываются, значит таково их намерение. Нечего и рассчитывать на трусость врага. На северо-запад войско шло весь день. Император то и дело высылал герольдов в каждую деревеньку, каждый малый город, через который шел его легион. Кое-где небольшие группки воинов присоединялись к нему. А то и бывалые уже выслужившие свое солдаты вновь вставали в строй. Армия росла. На н о ч л е г в о й с к о остановилось в Скагре, небольшом городке мили в д в а д ц а т от многострадального м и л ь и н а Обширные воинские лагеря на окраине городка, п р и м ы к а в ш и е к окружной стене, тем не менее остались пусты. Император разбросал манипулы по разным местам. к о ж е в и н н ы е ворота показали, что маги очень любят бить по заранее пристреляным целям. Наверняка такой прицел они имели и для воинских лагерей. Конечно, м и л ь и н показал, жизнь простых обывателей для магов ничто, но накрыть весь город одним огненным покрывалом им пока что не под силу. Единственная в Скагре башня магов, башня Ордена Кутул, стояла пустой и покинутой. Волшебники ушли оттуда, как только имперцы приблизились к городу. Разумеется, никто из перепуганных горожан и близко не подошел к ней. Эй, ребята! Фарк стоял перед костром своей дружины. Разведчики, не слишком доверяя по совету Феса крышам в этой ночью, обосновались под открытым небом на опустевшем к вечеру городском рынке. По виновению империи есть дело разведать что-то и как в брошенной магиками башне. Там уже стоит о ц е п л е н и е так что мне нужен п я т о к добровольцев. Легионеры переглянулись. Фес уже знал, если их центурион заговорил о добровольцах, значит дело швах. Повиновение империи. Фес встал первым. Позвольте пойти одному центурион. Там могут быть опасности, против которых мечи не лучшее средство. В любом случае я иду с тобой, отрезал Фарг. Таков приказ, слово императора, и я его выполню. Фес кивнул. Разведчики Фарга рассыпались у них за спинами. Арбалетчики на всякий случай взяли на прицел узкие темные окна башни. Фес и Фарг стояли на высоком крыльце возле небрежно притворенной бронзовой двери. Словно в знак издевки заперта она не была. Тут с е н т у р и о н я буду командовать, шепотом сказал Фес. Скажу замереть. Знаю, хмыкнул Фарг. Замру, можешь быть уверен. Я знаю, вы серые в таких штуках доки. г о в а р и в а л и вы к бессветному нергу в башню л а з и л и Было дело, только я сам туда не ходил. О том, что вернулось лишь двое из трех десятков посланных, сейчас лучше было умолчать. Теперь п о м о л ч и ц с е н т у р и о н Мне надо кое-что сделать. Повиновение империи. невозмутимо точно старшему по званию отозвался Фарг. Фес осторожно опустился на корточки. Со стороны могло показаться, он занят распутыванием какого-то клубка. Не требовалось много сил или познаний, чтобы ощутить оставленные сбежавшими хозяевами сторожевые заклятия. Все мощные, хитроумные. Иные должны были сработать сразу, иные со зрядным запаздыванием. За т а и в дыхание Фес вытащил из за пазухи искажающий камень. п о с о х оболочка, что навязали маги прежние хозяева. Фес постарался избавиться от напоенной чарами деревяшки как можно скорее. п о с о х помогал подчинить себе искажающий камень, но он же и направлял его мощь в угодное радуге русло. Использовать п о с о х Фес не решился бы никогда, разве только в случае крайней смертельной нужды. Фарг за спиной дернулся, но смолчал. Обострившимся слухом Фес улавливал особый шорох, выползающий из ножен хорошо смазанной стали. Камень в руках Феса слабо засветился. Пальцы воина ощутили легкую дрожь, словно камень подрагивал от нетерпения. Ничего, ничего. Сейчас отпущу. Только ты уж, пожалуйста, не взорвись, шепотом сказал ему Фес. Разумеется, он не знал и десятой доли необходимых для работы со скажающим камнем заклятий. И речи не могло идти о том, чтобы использовать это могучее оружие в его полную силу. Скорее всего, тогда от самого ф е а останется меньше, чем даже в о с п о м и н а н и я Он зажмурился, судорожно вспоминая все преподанные Кларой Хюмель уроки по работе с захваченными вражескими артефактами, один из важнейших базовых курсов в обучении боевого мага. Как всегда при любом магическом действии, он очистил сознание. Как всегда после короткой судороги боли глаза стали видеть совсем иные лучи, чем доступные обычным смертным. Как всегда он ощутил биение невидимого, спрятанного в толще разных слоев реальности сердца мира. Его кожа коснулся холодящий, вызывающий дрожь поток чистой силы, что вечно струится от края до края вселенной. И искажающий камень предстал не просто остроконечным обломком зеленоватого кристала, но сложнейшей вязью зелено-огненных нитей, сжатых до предела сил. Ведь камень сам по себе, хоть и активен магически, никогда не проявит таких свойств, как искажающий. Собственно говоря, искажающий камень не был камнем. Это было именно сплетение замкнутых на себе чар. Его можно было бы уподобить клубку переплетенных, вцепившихся в хвосты друг другу и себе змей. Фессу с самого начала было не по себе, а сейчас по спине просто градом полился пот. Он представлял, на что способны лучшие маги радуги с искажающим камнем в руках, и все же кристалл подчинялся. Медленно, не сразу, однако Фесу удалось отыскать доступную его пониманию перемычку. Осторожно, стараясь не задеть иные дремлющие пока чары, он потянул за кончик невидимой нити. Пот на спине мгновенно высох. Воина обдало внезапным потоком жара. От макушки до пят прошла мгновенная с у д о р о г а Остро заболели кости, напряглись мышцы, вздулись вены, словно из его собственной плоти на волю р в а л о с ь нечеловеческое чудовищное существо. Торопясь избавиться от хлынувшей в него излишней избыточной мощи, не умея совладать с внезапно прибывшими силами, ф е с поспешно отвел мощь камня в полуоткрытую бронзовую дверь. Огненная нить перечеркнула черный проем, послышалось шипение. Падай! успел крикнуть ф е с Наложить отпорное заклятие он уже не успел бы. Осталось лишь отводить, отворачивать хлынувшие из двери клубы синеватого зловонного дыма. Вдохнуть его означало умереть быстро, но мучительно. ф а р г р а стянулся на камнях, напрягая все силы, ф е с отводил лезущие и лезущие из двери клубы в сторону и вверх. н у когда же это наконец кончится? Дым был чистой магией, а вовсе не примитивной ловушкой, что порой устраивали хитроумные монахи во времена войны монастырей. Тщетно надеясь, что я д о в и т ы е и с п а р е н и я з а щ и т я т их высеченные в скалах твердыни от вторжения ч а р о д е е в радуги. Заклятие не может быть настолько с и л ь н о Я сейчас не выдержу. Дым кончился. Феса б е с с и л е н н о привалился к стене. Сейчас он не мог даже поднять руку, утереть з а л и в а ю щ и е глаза пот. Это сделал Фарг. К вящему облегчению Феса центурион не задал ни одного вопроса. Искажающий камень, потухший и темный, лежал возле самого порога башни. Первую ловушку сняли, прохрипел наконец Фес. Первую сняли, но боги, если придется тратить столько же сил на последующие. А ты не торопись, ночь впереди длинная, спокойно сказал Фарг. Казалось, центурион ничуть не удивлен с п о с о б н о с т я м своего нового легионера, как, впрочем, и не кажется особенно взволнованным из-за того, что они только что чудом избегли смерти. Дверь открывать можно? Теперь да, отозвался Фес. Центурион зацепил к р ю к о м створку, потянул на себя. Дверь бесшумно повернулась на хорошо смазанных петлях. Маги не жалели масла. Открылся темный холл. Дальние углы тонули в о мраке. У дальней стены еле-еле просматривалась винтовая лестница. Фарк выжидательно посмотрел на Феса. Тот вновь взял в руки искажающий камень. Только что обезвреженная ловушка была далеко не единственной. Камень начал сперва блестеть, потом вновь засветился, куда ярче, чем в прошлый раз. Зеленые лучи рванулись внутрь, быстрые блики заиграли на множестве нитей во всех направлениях, пересекавших полуокружность холла. Еще сильнее, жарче. ф е с не помнил ф о р м у л управления искажающим камнем. Он просто воззвал к его собственной разрушительной природе. Нити н а л и в а л и с ь зеленым пламенем. Вот во множестве мест закурился дымок, вот пробились тонкие лепестки огня, вот лопнула первая нить, за ней вторая, третья. Хорошо, что дверь открывалась наружу. Фарго оттянул ее не полностью, и сейчас тяжелая створка попросту сбросила их с крыльца. В нее словно в парус ударила могучая волна пламени. Вторая западня радуги оказалась куда серьезнее первой, и обезвредить ее просто так Фессу не удалось. Когда они наконец поднялись, огонь наверху уже утих. На д д в е р ь м и по каменной кладке тянулся язык гарри. Фест я ж е л о вздохнул и вновь побрел вверх по ступеням. По виновению империи приказ надо выполнять. Тави удалось обогнуть х в а л и н удалось миновать несколько расставленных у н е е на пути засад. Урок пошел впрок. Маги радуги теперь не спешили навязывать безумные девчонки ближний бой. Теперь они скорее т е с н и л и ее, отжимая в бесплодные, и безжизненные края, выжженные смертным ливнем, где вода до сих пор еще несла в себе следы лившегося с небес яда. т а в и же напротив пыталась пробраться на тракт, пробиться на юг. Нечего было и надеяться оторваться от мага в с е м и ц в е т е тут, в лесах. И все же разрыв между ними увеличился. Тавис ж и г а л а себя, в х о д ш л о все, чему она успела научиться. Девушка чудовищно исхудала. А когда о ц а р а п а л а с ь проступившая кровь оказалась темно-коричневого цвета. Сознание же с необычайной четкостью и ясностью отсчитывало оставшиеся дни. Тави точно знала, через сколько времени она свалится без сил, став легкой добычей преследователей. Если до того времени не случится чуда, и все-таки ей повезло, в момент предельного напряжения обостряются дремлющие инстинкты. Жертва, словно судьба, дает ей последний шанс. Неосознанно чувствует, где преследователь, и, как правило, бежит прочь от него. Тави поступила наоборот. Она побежала на встречу. Она столкнулась с магами возле самого тракта, что вел от Хвалина на юго-восток к имперской столице. Развернувшись редкой цепью, около дюжины о к а л и т о в в младших ступеней посвящения прочесывали лес. Тави тут, скорее всего, не ждали. Она загнала себя почти на смерть. Она бежала всю ночь без отдыха. Из носа не переставая сочилась кровь. Я прорвусь или умру, равнодушно подумала она. Волшебница хотела устроить засаду, однако ей противостояли не зеленые новички. Они почувствовали ее раньше, чем она их и успели подготовиться, перехватив ее возле самого тракта. Было их немного, всего пять человек. Остальные семеро оказались далеко от места схватки, молодых, но уже тертых. Тави уловила дрожь великого эфира, предвестник сплетаемого заклятия. Инстинкт опередил сознание. Она бросилась плашмя, одновременно воздвигая свой собственный щит. Но чары — это не стрела, что безвредно пролетает над твоей головой, если тебе повезет вовремя нагнуться. Ее не пытались убить. Она нужна была арку живой и только живой. Очевидно, дело было уже не только и не столько в том, что Тави знала, сколько в желании отомстить. Неподъемная, давящая не дающая поднять голову сила навалилась ей на плечи. Я держу ее! Завопил ломающийся мальчишеский босок. Какой прыткий, однако! Терзая зубами и без того уже изувеченную губу, тавитащила клинок из ножен. Теплая искра в груди не угасала, но молодые охотники действовали на редкость слаженно. Волшебница не могла разорвать цепей наложенного на нее заклятия. Неужели ты был прав, священник? Мы тяжко оскорбили богов, и удача отвернулась от нас. Эй, вы там, а нука хватит! Раздался вдруг с дороги дребезжащий старческий фальцет. Что такое? Это что еще за образина? Со всегдашним жестоким презрением молодости к старикам рявкнул кто-то из о а к о л и т о в А ты посмотри на меня и узнаешь. Жизнерадостно предложил все тот же голос. Какого? Вопрос прервался воплем такого дикого животного ужаса, что Тави вздрогнула. С разных сторон послышались истошное ржание, крики треск кустов и быстрый-быстрый перестук копыт. Прижимавшая ее к земле заклятие исчезло. "Выходи, девочка", сказали с тракта. Прямо посреди осенней дороги, под низким серым небом стоял старик в поношенном з а л а т а н н о м плаще неопределенного цвета, в основном цвета жидкой дорожной грязи. Совершенно обыкновенный старик, морщинистый, сутулый, с длинной спутанной бородой. Голову покрывал засаленный платок, из-под которого во все стороны торчали седые волосы, явно забывшие как о мытье, так и о гребне. Правда, абсолютно ничего страшного в нем не было. Обыкновенный грязный нищий, какие во множестве шатались по имперским городам, несмотря на строгие указы радуги против бродяжничества и угрозу попасть в работные дома. И что же обратило в столь паническое бегство пятерку тёртых о к о л и т о в семицветия? Я их прогнал, деловито сказал старик. Смешно было бы дать тебе погибнуть сейчас, Тави. Откуда ты меня знаешь? С трудом прохрипела она. Наведенные самой на себя чары слабели, колени дрожали, ноги подкашивались. В о рту омерзительный вкус медной пуговицы, а в глазах желто-синие круги пополам со звездами. Мы виделись. сказал Нищи, протягивая ей руку и помогая перебраться через канаву. Рука оказалась сухой и необычно сильной. Может, ты вспомнишь пещеру гномов? Так это был ты? Только и смогла выдавить Тави, изумленно уставившись на волшебника. Кто ты, у ч и Нет, я не твой учитель. Нищи покачал головой. И увы, не знаю его, хотя хотел бы. А кто я? Видишь ли, у меня много имен. В этом мире меня знали как заточенного. Тави едва не лишилась чувств. Ноги ее подогнулись. Хорошо, что старик успел обхватить ее за талию. Боги! Она задыхалась, глядя на своего спасителя расширенными от страха глазами. Когда мы шли сюда, священник говорил, что что они верят. В тот день, когда ты выйдешь из своего заточения, наступит конец мира. Успокойся и пойдем, мирно сказал Старик, видя Тави за руку словно маленькую. Здесь нам делать нечего. Тебе нужна горячая еда, горячая ванна и трое суток сна. Он улыбнулся. Кто ты, господин? Тави предприняла попытку упасть на колени. Перестань, всполошился Маг. Ну хорошо и газа. Зови акцумом. и Не слишком люблю это имя, натворил. Много чего, пока его носил, но что уж п о д е л а е ш ь Акцию, акцию, б о р м о т а л а Тави судорожно, пытаясь отыскать в памяти это имя. Не трудись, заметил волшебник. Я носил это имя в очень далеких местах. На востоке? Жадно спросил а Тави. На востоке, за морем? Ну, помялся чародей. Можно и так сказать. И за морем, и даже еще дальше. Так далеко, что даже и не описать. Идем, идем. Не глазей так на меня. Нищих никогда не видела. А, а, -а, -а, -а почему же разбежались те, что показался им в другом обличии? Пожал плечами Аксум. и л л ю з и я ничего больше. Просто даже удивительно, что они поддались на столь простую уловку. Там в пещере пришлось куда труднее. Ты убил его? У Тави появилась надежда на то, что за к о н т о р о г а все-таки отомстили, пусть даже и не она. Нет, вздохнула а к ц и м не удалось. Он скользкий и верткий, его так просто не возьмешь. А тогда я еще не п у с к а л вход всю силу, потому что сама понимаешь, сидел под храмом заточенный. Но почему у белых слуг спасителя такая вера? Что стоит тебе? Аксу мопустил голову. Видно было, что говорить ему на эту тему неприятно. Тави, девочка, давай не будем об этом. Мир наш и впрямь ждут трудные времена. Собственно говоря, я потому и покинул свою келью. Эти козлоногие твари, они смертельно опасны. Хотя, если разобраться и если верить пророчествам Элейны, не должны они были препятствовать вашему прорыву. Вы ведь шли к алмазному мечу? Тави кивнула. Мы с Каном не знали, а Кан так и не узнал. Мы были просто наемниками. Нас нанял каменный престол довести гнома с и д р ы Драморонга до некоего места в пещерах под хребтом скелетов и сопроводить обратно. Вот и все. А когда схватились под з е м л й с к о з л о ноги, м Сидри куда-то исчез. Потом я его отыскала. Он у д и р а л на запад с алмазным м е ч о м за плечами. а к ц у м задумчиво кивнул. Внутри нас, похоже, загнали маги радуги. Они гнались за нами о т х в а л е н а через болото. Там к нам пристал странный такой священник. Он т о и рассказал о тебе, а потом его убила какая-то болотная тварь. И я, и я. Ну, говори, говори, Тави, мягко сказал волшебник. Я тебе не судья, только твоя совесть. Но ведь она-то и так все знает. Я занялась некромантией. Я хотела узнать. Акциум прикусил губу и молча отвернулся. т а в и замерла трепеща до глубин души. Что сейчас с ней сотворит этот загадочный чародей? Ну, что сделано, того не воротишь. Вздохнул наконец он. Все сходится один к одному. Хотя непонятно мне, чем вы помешали козла ногаму. Ведь если... Если он хотел алмазный меч для себя, то все равно просчитался. Оружие унес Сидри, или же той твари из тьмы надо было, чтобы меч унес именно Сидри. В задумчивости закончил Акциум. Последние слова уже еле слышно пробормотав себе под нос. Может, они тоже знают о пророчествах и л е й н ы Мой учитель немного говорил о них. Робко подала голос Стави. Акциум горько усмехнулся. Пророчество. Громадное большинство и людей, и гномов, и эльфов, и магов думает, что пророчество — это увиденное будущее, что перед п р о в и д ц е м открывается завеса и он пронизывает взором саму великую реку времени. Хотя мне все больше и больше кажется, что это не так. Он по-прежнему вел тавис за руку, и той почему-то очень не хотелось, чтобы а к ц и о м отпустил ее ладонь. Появилось чувство, что она под защитой, что с ней больше ничего плохого не случится. Давным-давно забытое чувство из далекого погибшего детства. По-моему, говорил а к ц и н м е р н о шагая пустынным, размокшим от дождей трактом, пророк не столько провидит будущее, сколько творит его. Понимаешь, Тави, творит. Сам, без всяких там провидений и прозрений. в а Его воля настолько сильна. Или находится в случайной гармонии с потоками эфирной магии, невероятно редко, но все-таки такое случается, что его мысли, образы, чувства сами начинают влиять на будущее. Понимаешь меня, Тави? Понимаю, замирая прошептала она. И Лейна могла произнести свое пророчество, когда уже всем стало ясно, дано обречены. Горечь и боль искали себе выхода и нашли. а к ц и у м вздохнул. Я тоже виноват. Я слишком п ё к с я о себе. Что ты хочешь этим сказать? з а т о ч е н н ы й меня прозвали не зря. Слабо улыбнулся маг. Я и в самом деле был посажен под замок одним из небожителей. Лицо его передернулось. Мне нельзя было покидать своей кельи, но Я презрел запрет. Слишком долго этот мир был моим домом. Этот мир п о х о л о д и л а Тави. Разумеется, пожал плечами Акцию. Мир не един, как ты, наверное, знаешь. Он, он множествен. Есть много небес и много звезд. Есть много пределов и много границ. И есть те, что умеют ходить от одного неба к другому. Боги! Тави едва не задохнулась. А, понятно, девочка. Твой учитель не сказал тебе об этом ни пол слова. Что ж, похоже. Похоже? Я думаю, он был из радуги. Пояснила акцию. Изначально. Потом покинул ее. Маги радуги, кроме лишь самых сильных, ничего не знают о множественности миров. Ты научишь меня. Немедленно вырвалась у Тави. Она забыла даже о собственной слабости. Научишь ходить между мирами? Ишь какая быстрая! Невесело усмехнулся чародей. Ты видела лишь крошечный пятачок своего собственного мира, а уже мечтаешь о других. Давай поговорим об этом после. После чего? После того, серьезно сказал Акциум, как станет ясно, погаснет это небо. Или нет.